Как и всякий знает что людей одиноких несчастных потрясенных внезапным горем или совершивших преступления посещают фантастические видения но я не совершал преступление и не было у меня такого горя и что самое главное непонятное бессмысленное и нелепая и никакой вообще связи с моей жизнью не имел и не мог иметь этот уличный И в то же время необыкновенный господин в котелке, летающий по воздуху, сторожащий меня у окон, полюбивший меня такой привязчивой и загадочной любовью. Что ему надо от меня?»